Внезапно поднялся не только Ани. Через мгновение поднялась и Сакуре-сан. Сидевшие с нами незнакомцы со испуганными выражениями уставились на Сакуре-сан и этого человека. Тацакон, это были Сакуре-сан. Вы тоже слышали? Тогда это действительно были выстрелы. Это были не пистолетные, а полностью автоматические, наверное, штурмовой винтовки. А, значит, враг здесь? Почему? Разве это место не в самом центре военной базы? «Ты знаешь ситуацию?» «Нет, с этого места...» «Стены этой комнаты, похоже, блокируют магию». «Да, похоже на то. Был возведён традиционный магический барьер». «Не только эта комната, но было покрыто всё здание, чтобы предотвратить магическую разведку». «Да мы всё же можем использовать магию в пределах этой комнаты». Сакуре Санки внула в знак согласия со словами «Ани». «Я не имела ни малейшего представления». «А вы, ребята, волшебники?» Неожиданно мужчина, сидевший немного в стороне от нас, заговорил с Сакурой, Сан и Ани. На нём была широкая одежда, и он похож был на мужчину со статусом. Те, которые сидели возле него, вероятно, были его семьёй. Да, но внезапное обращение к Сакуре сыну ответило неоднозначным тоном. Мужчина продолжил весьма напыщенным образом, хотя, я думаю, это была главным образом бравада. Тогда посмотрите, что происходит. Какого чёрта? Он говорит, будто с какими-то служащими. «Это настолько... мы не связаны с этой базой!» Сакуре-сан также ответил оскорбительным тоном. «Под давлением, похоже, показывается истинная натура, но мы не обязаны сотрудничать с незнакомцами, особенно с теми, у которых нет к тебе интереса. Наверное, так она думает». Тем не менее, естественное мнение Сакуре-сан было незамечено этим мужчиной. «Это не важно! Вы все волшебники, так ведь?» «Да, я это уже сказала». Этот мужчина даже не слушает слова Сакуре-сан. «Тогда разве не естественно, что вы обязаны служить людям?» «Как такое возможно, чтобы люди все ещё говорили с такой полной убеждённостью?» «Не говоря уже о том, что прямо в лицо волшебнику?» «Вы действительно это имели в виду?» Угроза прокрылась в голос Сакурэй-сан, а она осузила глаза. Даже этот мужчина слегка вздрогнул, но его напыщенная речь не остановилась. «В первую очередь, волшебники – это вещи, созданные, чтобы служить людям. Поэтому неважно, военные вы или нет!» Мой шаг и гнев были слишком сильны для слов. Этот мужчина затронул то, о чём нельзя говорить, но печально истина в том, что есть ещё множество неволшебников, которые так думают. Понятно, но даже если предположить, что мы действительно созданы, вместо меня отвечал Ани, который до этого позволял говорить Сакура-сан. Он не был расстроен и не сердился, он просто был холоден и циничен. Мне обязан служить вам. Что? Волшебники как существа, которые служат обществу и общественному порядку, не обязаны следовать прихотям одного неизвестного индивида. Служить обществу и общественному порядку фраза из устава Международной магической ассоциации. Хорошо известная даже не волшебникам, конечно, этот мужчина, скорее всего, тоже это знает. Ты дерзкий ребёнок. Следовательно, такая реакция. Мужчина с покрасневшим лицом крикнул на Ани: Глядя в глаза Ане, я увидел, что они были заполнены презрением и жалостью. Честное слово, как взрослый разве вы не стыдитесь так себя вести перед своими детьми? Хотя они использовали одно и то же слово ребёнок, смысл был совершенно иным. Незнакомец рывком посмотрел назад на свою семью. Его семья смотрела на него. Его собственные дети, в виде его детский лепет, смотрели на него с презрением. Грожещий сphenе мужчине, они предоставил смертельный удар. Вы должно быть что-то недопонимаете. В этой стране более чем 80% волшебников произошли благодаря происхождению и родословной, даже включая частичную обработку, число биологически созданных волшебников не достигает даже 20%. Таца Стрела Касама, закончив его разговор. Хотя у неё, наверное, не было таких намерений, говорит тёмным голосом с дивана, Акасама назвала имя Ани, на что он утвёл глаза от дрожащего мужчины. Что-то случилось. «Посмотри и доложи ситуацию снаружи». Как обычно, Акасама давала указания безразличным тоном. Но что было необычно, Ани нахмырился. «Больше чем знание ситуации снаружи, есть возможность того, что ущерб будет нанесён здесь. В моём нынешнем состоянии я не могу защитить Миюки из удалённого местоположения». «Миюки?» Холодным голосом Акасама прервала возражение Ани. Её холодные глаза сузились. «Тация». Ты помнишь своё место? Лишь её тон оставался учтивым, и её голос дрожал вместе с её спиной, а они назвали меня Миюки, потому что я так пожелала. Однако, слыша тихий, властный голос Акасама, я не могла даже высказаться в его защиту. "Мои извинения". Они извинился и больше ничего не сказал. "Тацуакон, оставь это место мне". Ворвавшись в неловкую атмосферу, заговорила Сакура-сан. Потеряв интерес, Акасама отвернулась. Понял, я выхожу. Поклонившись Акасама, он покинул комнату. Ни Анини, ни Акасама даже не взглянули на семью мужчины, которая смотрела с испуганными глазами. Я могла слышать, как снаружи доносятся звуки, похожие на фейерверк. Конечно, это не мог быть фестиваль. Сейчас звуки выстрелов были слышны даже мне и становились ближе не только выстрелы. В комнате приблизился рокот шагов и остановился снаружи. Сакурай-сан встала передо мной и Акасама. Её кат в форме браслёта был заряжен псионами, готовый мгновенно высвободить магию. Такое продолжительное время трудно поддерживать состояние готовности, техника Сакурай-сан действительно что-то. Я могла видеть лишь её спину, но она, видимо, резким взглядом смотрела на двери. «Извините, я ролевой первого класса Кинзи, второй воздушно-десантный отряд». Хотя она всё ещё была на стороже, Я могла сказать, что напряжение у Сакуре-сан немного уменьшилось. Я также с напряжением услышала голоса с другой стороны двери. Похоже, это были солдаты этой базы. За дверью, когда она открылась, я увидела четыре молодых солдата. Они все, похоже, были вторым поколением левой крови, но и не было этим особо беспокойно. Просто такая природа местной базы. С их автоматов сочилось тепло, видимо, результат того, что они сюда стремительно добрались, перестреливаясь с врагом. «Мы здесь, чтобы доставить вас в подземное убежище! Все, пожалуйста, следуйте за нами!» Ожидаемые слова, но я замешкалась. «Если я сейчас уйду, я буду отделена от Ани. Я прошу прощения, но один из нас вышел посмотреть ситуацию снаружи. Прежде чем я успела заговорить, с рядовым первого класса Кензи заговорил о Сакуре-сан. Конечно же, рядовой нахмурился. Но вражеские силы проникли глубоко внутри базы. Здесь оставаться опасно!» В некоторой степени это тоже ожидалось. Тогда можете спокойно забрать с собой лишь этих людей. Но слова Касама были совершенно неожиданными. Я не могу просто отказаться от моего сына. Сакурая -сан и Сана я молча обменивались взглядами. Хотя, если подумать, её слова выглядели совершенно естественными, но всё равно осталось чувство дискомфорта. Но вы кен закон, так? Пожалуйста, идите вперёд и возьмите с собой этих людей, мы останемся здесь. Предыдущий мужчина вышел вперёд, чтобы посмотреть, что происходит, и четыре солдат, теперь выглядевших мрачно, начали в полголоса перешёптываться между собой. «Ататсу и Куни, не можем ли мы позже связаться с капитаном Казамой и попросить, чтобы его к нам сопроводили?» а В этот промежуток времени Сакуре-сан тихим голосом заговорила с Акасома. «Я не волнуюсь, Ататсу. Это лишь для видимости». Акасома ответила в полголоса. Я была вынуждена потратить большие усилия, чтобы не задрожали колени. Почему Акасама к своему собственному сыну относится так равнодушно? Тогда почему? Интуиция. Вы говорите интуиция? Да, интуиция, что этим людям нельзя доверять. В мгновение насторожность Сакуры-сан увеличилась на максимум, и она также забыла свои обиды. Отделяя её от остальных, заработав ей имя хозяйка лета, хозяйка лета Владычица леки забвения. Интуиция Акасама. Её особая магия заключается не в восприятии или предсказании, но в магии психического вмешательства, и как пользователь психической магии предположительно тесно связан с Храниками Акаши. Храники Акаши в оккультизме сборник живописных записей или воспоминаний всех событий, действий, мыслей и чувств, происходивших с начала времён. Они обладают чрезвычайно проницательной интуицией, Хотя есть и исключения, такие как я. В это время четверо солдат также закончили своё совещание. «Мы очень сожалеем, но мы не можем оставить вас в этой комнате. Пожалуйста, ведите себя ответственно и пойдите с нами». Слова были такими же, как прежде. Но такое ощущение, что их отношение внезапно стало угрожающим... Это ведь просто моё предвзятое манение, так ведь? «Дик!» Из-за нового персонажа сцена начала развиваться быстро. «Дик!» Передовой Кейнзи, услышав этот голос, сразу же открыл огонь в его сторону, в сторону младшего Капрелла Хигаки. В стенах коридора не было окон, поэтому я не могла сказать, ранили ли я его. Но я была уверена, что этот голос принадлежал младшему Капреллу Хигаки, и я также была уверена, что рядовой первого класса Кейнзи по нему открыл огонь. Семья мужчины начала кричать, товарищи рядового Кейнзи вскочили в комнату, целясь автоматами. Сакурай Сан сразу же начала последовательность активации, но внезапно мою голову заполонил шум, будто царапание по стеклу, и конструирование магии остановилось. «Это волны псионов? Помехи?» Держась за уши и обернувшись, я увидела на одном из четырёх солдат Медное кольцо, а Касама сжала грудь и резко опустилась вниз. «Это плохо!» С самого начала у неё была чрезвычайная чувствительность к псионам, к тому же она уже не молода, и её сопротивление псионам в последнее время упало. Волны пионов из помех также неблагоприятно влияют на её тело. Я должна это остановить. Дек, Ао, Марк, Бен, почему? Я всё ещё держалась ладонями за уши, когда слабо услышала голос младшего капрала Хигаки. Слава богам, в него не попали. Почему вы нас предали? Джо, скорее почему ты так лоялен к Японии? Между одиночными выстрелами, значит, автоматы могут стрелять одиночными выстрелами, как я и думала. Хотя, если честно, мне сейчас на это наплевать, рядовой Кендза прокричал в ответ. Неужели ты это забыл, Дик? Разве Япония не наша родина? Посмотри, как Япония с нами обращается. Хотя мы присоединились к армии, хотя мы работали ради Японии, мы до сих пор для них левая кровь. Моё постороние, неважно, как много времени проходит. Ты не прав, Дик. Это лишь твоё мнение. Наши родители были несомненными иностранцами. По сравнению с ребятами, которые живут здесь поколениями, это совершенно естественно, что они относятся к нам немного как к чужакам. Но военные отряд, наши начальники и товарищи считают нас братьями, принимают нас друзьями. Джо, просто ты волшебник. Просто ты для них ценен. Военные показываю тебе хорошее лицо. Дек, ты действительно так думаешь? Ты действительно хочешь сказать, что как левая кровь, тебя считают посторонним? «Я как волшебник, я живу отдельно от вас, ребята!» «Неужели я не твой товарищ, дик?» Выстрелы затихли, и помехи волн псионов ослабли. Щёлк. Шанс. Судя по его неустойчивости, пользователь антинита не волшебник и не использует магическое поле. Просто потому, что ты вливаешь кучу псионов и используешь общую форму помех, и даже не можешь его контролировать должным образом. «Думаешь, что сможешь остановить меня?» кандидата на пост следующей главы отсуба, то есть сделал большую ошибку. Я не могу использовать кат, время, необходимое для инициации последовательности активации будет слишком большим. Тогда я могу использовать лишь эту магию. Магию психического вмешательства, которую я унаследовала от Акасама. Она отличается от её магии, которая вмешивается в ментальную структуру, но как и её магия, моя магия воздействует на разум цели. Это магия, которая заморозит их души. Поэтому, чтобы не затронуть несвязных людей, я нацелилась лишь на того с кольцом антинита и активировала свою магию заморозки сознания Катсит.